Вдох. Девушка открыла глаза и согнулась пополам, выкашливая каменную пыль в перемешку с пылью, о происхождении которой не хотелось думать. Запах тлена забил ноздри, в голове гудел погребальный колокол. Она опустилась на колено и посмотрела в сторону Каина. Мужчина стоял, привалившись к стене спиной. Из его ушей шла кровь, взгляд блуждал. На плечах мистика девушка увидела два синяка в форме ладоней. Лена инстинктивно сделала шаг каину, но Андрей отстранил ее, выставив руку. Дай ему пару минут, глухо прошептал он. Девушка посмотрела на тантриста, тот вспотел, под носом собралось немного крови. Она обратила внимание на сигаретный окурок, прилипший к его губе и слегка поливший кожу. В какой момент Андрей закурил? «Верно, перед тем, как перенести их в колодец. Значит, он точно так же потерял связь со своим телом, но когда сигарета истлела и прижгла губу, тантрист почувствовал боль и смог вернуть контроль, чтобы выдернуть себя и остальных из тюрьмы некроманта». Каин шумно выдохнул, приходя в себя. Он мотнул головой и присел на корточки. Андрей подошел и протянул влажную салфетку». Каин благодарно кивнул и вытер кровь. Леха в это время достал из кармана бутылочку прозрачной жидкости и кусок ткани. Он снова обошел комнату, как в начале, только теперь стирал символы, а не наносил их. Лена не поняла, чем он это делал, жидкость не пахла, даже когда он прошел мимо нее. Андрей собрал свечи, которые почти не сгорели. Свой окурок он тоже не стал бросать в бункере. Путь на поверхность они проделали в полном молчании, и только выйдя под сумеречный свет... «Стоп, что?» «Я не понимаю», – проговорила Лена, глядя в небо. Моргнув, она посмотрела на смарт-часы. «Но как? Как мы смогли пробыть внизу больше шести часов?» «Такие места, мы называем их местами с измененной метрикой пространства», – пояснил Андрей, – «они могут иметь странные свойства». Помните, мы когда-то посетили лес под Тропчевском. Много легенд о нем ходило, всяких разных. Лето было, тут же застрекотал Леха. К нам тогда еще двое прибились. В общем, мы расположились на пригорке, ну, с Каином пошли искупнуться. Жара стояла неимоверная. Плавали минут пятнадцать, да, Каин? Ммм, кивнул тот массируя переносицу. Я в норме. Он посмотрел на Андрея. Идем. «В общем, минут пятнадцать на все про все, а вода была, что слеза младенца, кристальная и теплая, как молоко из-под коровы», – продолжал Леха. «И когда стали обратно на пригорок подниматься, заметили, что тени как-то иначе ложатся, будто пару часов прошло. Ну, как думаешь, сколько нас не было?» «Пару часов?» – предположила Лена, хотя ее сейчас больше волновало состояние Каина, от спины которого она не отрывала глаз». Ну да, пару часов, Леха хохотнул. И еще сутки. 26 часов нас не было. Причем парни спускались к реке, и мы не встретились. Так я ид к чему? Кабалист кашлянул в кулак. В таких местах не только время смещается, пространство тоже порой. Никто не знает, как это работает. А если познать, мм. Андрей повернулся и посмотрел на Леху. Тот мгновенно преобразился, посуровил. В глубине темных глаз вспыхнула настороженность и тревога. «Вроде достаточно отошли», — сказал он уже тише, от былой экспрессии не осталось и следа. «Кайн!» «Ты как?» — выпалила Лена. «Кайн остановился, обернулся». «Спасибо, нормально». Мистик посмотрел девушке в глаза. «Не волнуйся, это не первый раз. Обычно проходит без серьезных последствий». «Обычно?» Лена всплеснула руками. «Без серьезных. А какие последствия ты считаешь несерьезными? Слушайте, да кто это вообще такой там внизу? Реальный некромант? И вы правда ищете способ, как его освободить?» «Это другая история». Желваки Кайна напряглись. «Да, мы правда ищем способ. Таков договор». «Что за договор?» Лена напряглась, хотя кажется, в последние дни она вообще не расслаблялась. «Ну, наш мистик был молод и, не посмею сказать, что глуп, просто многого не знал», – Леха пожал плечами. Каин так на него посмотрел, что каббалист подавился на полусловие и уставился себе под ноги. «Я же сказал, не волнуйся». И опять в его голосе не звучал приказ, но Лена понимала, что не может не подчиниться. «Это действительно совсем другая история», – Андрей примирительно поднял руки. «Давайте вернемся к насущному». Лена глубоко вздохнула, она и с одним Каином не могла спорить, а тут их трое. «Нам нужно к Ефимычу», – констатировал ее бывший муж. «К этому жулику?» – Леха скривился. «Некромант так сказал?» «Не то, чтобы сказал», – протянул Каин. «Это было даже не ментально, иначе. Совсем иначе». Он с минуту молчал, задумчиво почесывая щетину. «Ты уверен?» – Андрей положил руку на плечо друга. «Какое именно сообщение он тебе передал? Сказал, что нам поможет Ефимыч?» «Ефимыч поможет. Слова антонимы», — презрительно фыркнул каббалист, закуривая. «Спроси дельца проклятых о саване смерти», — процитировал Каин, принимая сигарету от Лехи. «Это точно Ефимыч», — каббалист пожевал губами. «Делец проклятых, точнее, не скажешь. Но что за саван смерти?» «Пусть он нам скажет», – припечатал Каин и посмотрел на Андрея. «Машина на общажной стоянке?» «Да, сейчас поедем», – уточнил Тантрист. «Ворона видел, когда вышли из бункера?» – задал Каин встречный вопрос. Андрей кивнул, и они двинулись дальше по тропинке в сторону общежитий. «А я не видела никакого ворона», – нахмурилась Лена. «Что это значит?» «Зависит от того, в какую сторону смотрит птица», – Леха глубоко затянулся. Этот смотрел... куда надо. Девушка поняла, что большего сейчас не добиться даже отговорливого каббалиста. Вскоре они вышли на асфальтированную дорогу и направились к стоянке. Каин посмотрел на Лену через плечо. «Не устала?» – спросил он. «Уже хотите от меня избавиться?» – прищурилась девушка. «Не выйдет. Кстати, я не поняла, зачем мне сюда нужно было с вами тащиться?» «На страсти эти смотреть?» «Тут как раз все просто», – начал Леха. «Нужны были трое», – Каин мягко перебил его, «иначе Андрей не смог бы собрать мандалу и спуститься за мной». «Страховка», – кивнул Тантрист, – «мы не смогли бы повлиять напрямую, но они оба нас слышали, в чем ты сама убедилась». «Но почему я?» – девушка пристально посмотрела на Каина. Тот отвернулся и пошел к машинам. «Потому что еще один наш товарищ не смог». Леха произнес это так, будто объяснял что-то до смешного очевидное. «А Мандалу не собрать с теми, кому не доверяешь». «Так вы... вы же видите меня в первый раз», — хмыкнула Лена. «Тебе доверяет Каин, значит, доверяем и мы», — улыбнулся Андрей. Лена почувствовала, что они не лгут, просто не договаривают. «Каин не договаривает». «Внизу, в колодце, мне показалось, что некромант согласился помочь из-за меня», – думала девушка. «Но так ли это?» Вопросов получалось больше, чем ответов, как обычно. «И куда мы теперь едем?» – спросила Лена, когда Каин учтиво открыл ей дверь старенького БМВ. Судя по всему, машина принадлежала Андрею. Тантриц сел за руль, Леха без лишних вопросов занял переднее пассажирское – «Я поняла, что к Ефимычу, на которого указал некромант», добавила она, усаживаясь. «Но кто он такой?» Андрей завел машину и начал выруливать на дорогу. «Ты ж слыхала, делец проклятых!» усмехнулся Леха. «Есть люди», медленно проговорил Каин, «которые много знают, но сами не обладают даром. Многое знают, многое видят, слышат и собирают». «Реликвии, артефакты, называй как хочешь», – вставил каббалист. «Предметы силы», – поправил Каин. «А людей таких мы называем просто собирателями. Кое-что из своих коллекций они могут продать или обменять». «Продать?» – удивилась Лена. «За большие деньги». Леха поднял палец. «Человечество мелочно, даже когда имеет дело с непознаваемым. Деньги, другие предметы силы, информация». Каин пожал плечами. «Как договоришься?» «И мы едем договариваться, хотя сами не знаем, что нам нужно», — Лена покачала головой, не заметив, что уже причислила себя к этим странным ребятам. «Самым важным всегда так», — прошептал Каин чуть слышно, а потом уже громче обратился к Андрею. «Давай со сквера лицеистов начнем». «Как скажешь», — донеслось в ответ, и БМВ свернул на улицу Горбатова. Дальше Андрей повернул на Войстроченко, проехал по кольцу и остановился перед третьим съездом, включив аварийку. Но Тантрист посмотрел на Леху. «Да, сейчас». У Лехи заела молния на куртке, он остервенело дергал ее, пока не сорвал. ж! выругался он. «Там похолодало вообще-то». «Куплю тебе ингалипт», – бросил Андрей ему вслед, а потом обернулся к Лене. Здоровьем наш каббалист не вышел. Чуть ветерок подует, и у него горло моментом хватает. Девушка многозначительно угукнула, глядя вслед Лехе, который направился к бетонному забору. Забор отгораживал тротуар от дачных участков. Лена жила в Брянске уже 15 лет. Сколько она себя помнила, столько этот забор привлекал внимание райтеров. Здесь постоянно появлялись новые граффити, старые порой даже не закрашивали, просто рисовали поверх». «Мы же вроде к какому-то собирателю собирались?» Лена посмотрела на Каина. «Уж извините за тавтологию». «Верно», — Кайна ответил Андрей. «Но сначала нужно узнать, где он». Лена призадумалась. «То есть он, — она попыталась подобрать формулировку, — постоянно меняет место пребывания?» «Ну, живет он, может, и в одном месте?» — тантристка шлянул в кулак. Но ни один разумный человек не будет хранить предметы силы дома, и тем более он не будет кого-то к себе домой приглашать для торговли и обмена». «Поняла». Девушка опять взглянула на Каина, который, прищурившись, следил за Лехой. «Но здесь-то мы что делаем?» «Посмотри на красную надпись в центре». Мистик кивнул ей в сторону забора. Лена проследила за его взглядом, Уже стемнело, но пешеходную зону освещали фонари, заодно доставалось и забору, так что она сразу нашла надпись, на которую указал Каин. «Это шифр», — сказал он, — «причем довольно простой. Бетонные плиты здесь стилизованы под кирпичную кладку. Сколько рядов кирпича занимает рисунок?» «Восемь», — легко сосчитала Лена, — «но я не пойму, что написано». «А это не важно, оборвал ее Каин. «Смотри на надпись, как на картинку с секретом. Расфокусируй взгляд. Там есть маленькие треугольники. Сколько треугольников в каждом кирпичном ряду?» Лена поморгала, стараясь не концентрировать взгляд на деталях. Треугольники она увидела довольно быстро. «Первый ряд – 12», – она продолжила считать. «Второй ряд – всего один. Третий ряд – 13». Получается буква «К», «А» и «Л». Продолжил объяснять Каин. Количество треугольников в ряду указывает на порядковый номер буквы в алфавите. Ее тоже считается. Я тебе упрощу задачу, подал голос Андрей. Дальше 10, 15, 10, 15, 1. Получается Калина. Название улицы выпалила Лена. Боже мой, и каждая граффити в городе скрывает такой шифр. Конечно, нет. Тантрист усмехнулся. «В Брянске четыре таких точки, по одной на каждый район города. В Бежице это на старом базаре, но там не граффити, а объявления. Ну, знаешь, типа грузчики, тысячу рублей в час, или ищешь работу, звони. Это тоже шифры». «Но как вы узнаете, где искать?» – удивилась Лена. Она обратила внимание, что Леха уже закончила рассматривать рисунок и отбежал в темноту, чтобы... «Ну, конечно». «Городские маги, как бы это сказать, социально активны», — ответил Андрей. «Собиратели и другие примечательные личности нанимают райтеров или расклещиков объявлений. Если одно место по какой-то причине больше не подходит, чтобы оставлять метки, находится другое. Это происходит стихийно, но все все знают. Надо полагать, метку Ефимыча мы определили по цвету и стилю», — рискнула предположить Лена. «В точку, детка!» – Леха плюхнулся на свое место. «Это Вайлд. Красным Вайлдом рисует Райтер Ефимыча. Треугольники – тоже его фишка». Итак, каббалист широко улыбнулся, глядя на Андрея, который уже выключил аварийку. «Калинина, 83. А номер дома ты откуда взял?» – удивилась Лена. «Обычно это верхний правый угол самой маленькой буквы», – с готовностью ответил Лена. «Реже берут нижний левый угол». «Подожди, подожди, ты нашел самую маленькую букву и на глаз определил, что у нее верхний правый угол составляет 83 градуса?» Девушка посмотрела на Каина, чтобы понять, не разыгрывают ли ее, но Каин смотрел в окно. «Мы никогда не скажем это Лехе», — рассмеялся Андрей. «Но он чертов гений, когда дело доходит до рисования или чтения символов. Ты же видела, что он делал в бункере?» У меня бы на каждый такой знак ушло два часа, и то я бы не добился такой точности. Он тринадцать штук нарисовал, я запомнила», — кивнула Лена, — минут за пять. «Производит впечатление, а?» Леха обернулся к девушке, улыбаясь во все... сколько у него их там. «Не зазнавайся», — буркнул Андрей, — «ты все равно чертов псих». «Что есть, то есть», — вздохнул Леха и хохотнул в полголоса. «Что есть, то, мать твою, есть». Машина остановилась на светофоре. «Слева», — сказал Каин, — «все посмотрели в указанную сторону. Там голуби сражались за хлебные крошки, две группы, по три птицы, но во второй группе один из голубей был почти вдвое крупнее остальных, так что их оппонентам приходилось ретироваться». «Знак?» — констатировала Лена. «Но что он говорит?» «Вот-вот узнаем», — посулил Каин. Его потемневшие глаза лучше любых объяснений сказали девушке что знак «недобрый». Они уже ехали по набережной, когда Лена поняла, что не задала главный вопрос насчет шифров. «Так почему не интернет?» – нарушила она застоявшуюся тишину. «В телеграме есть секретные чаты, например». «Ненадежно», – отозвался Кайн. «Слишком много риска, что информация получит широкую огласку». «А так риска меньше?» – Лена покачала головой. «Что-то насчет дерева, которое лучше всего спрятать в лесу? В современных городах очень мало плоских поверхностей, на которых не рисуют граффити и не расклеивают объявления», поддержал Кайна Андрей. «Ты их каждый день видишь на периферии зрения, но когда-нибудь всматривалось, что там?» «Вот и имена. А маги, скажем так, народ не особенно публичный. Обмениваться сканами гримуаров – это формат ТВ-3». «Паркуйся здесь». Каин полез по карманам, что-то проверяя. Андрей поставил автомобиль за перекрестком. Выходя из машины, Лена проследила за взглядом Каина. «Послевоенная Сталинка, явно аварийная. Дверь железная, ржавая, выглядит массивно». «Пойдем все вместе», – Каин поправил воротник пальто. «И она тоже?» – Леха изогнул бровь, покосившись на Лену. «Я понимаю, бывшая, но все-таки не жалко. Вообще, я могу и один сходить». «Голуби!» – напомнил Андрей. «Ну точно!» – Леха присвистнул. «Перестраховка? Ты ведь не останешься сидеть в машине?» Каин повернулся к Лене. «Даже если я скажу, что с нами идти опасно!» «Опаснее, чем в бункере?» – уточнила девушка, хитро прищурившись. Она подошла к ржавой двери. «Ну, вы идете?» «Не сюда!» – Каин направился в обход здания. Лена поджала губы и пошла за ним, глядя себе под ноги. Во внутреннем дворе обнаружился единственный фонарь над единственной дверью. Он мерцал неровным желтым светом и поскрипывал на легком ветру. Каин постучал. Почти сразу с другой стороны раздался мощный бас. «Кто там?» «Это Каин», — ответил мистик. «К Ефимычу». «К благородному добряку Ефимычу?» — уточнили из-за двери. «К беспринципному козлу Ефимычу». — поправил Каин. Дверь открылась, на пороге возник татуированный детина метра два ростом в кожаной куртке со здоровенной цепью на шее. «Ну, тогда будьте любезны», — хохотнул он. «Вот только...» — детина уставился на Лену. «Я ее не знаю». «Зато я ее знаю». Каин в упор смотрел на здоровяка снизу вверх, а Лена прикинула, что у них разница в весе примерно вес Каина. Мгновение они буравили друг друга взглядами. «Хорошо», – кивнул Детина, – «но сам за ней следи». Он впустил их внутрь, закрыл дверь на металлический засов и повел гостей по узкому коридору. Они спустились по старой скрипучей лестнице с трухлявыми перилами, этот был гораздо шире первого. По обе стороны располагались ряды комнат без дверей, на которых висели грязные занавески. Из одних звучал рваный бит и мерцали пластичные тени, в других явно занимались тем, чем нормальные люди занимаются наедине вдвоем. Лена бросила любопытный взгляд в содержимое ближайшей комнаты и ее замутило. Возможно, свою роль сыграл сперты воздух, пропитанный потом и сигаретным дымом, и еще тысячи самых отвратительных запахов. Приглушенный красноватый свет создавал атмосферу, воплощенной преисподней. «Господи, это же притон!» Девушка подавила рвотный позыв. «Дерево в лесу можно спрятать по-разному», — ухмыльнулся Леха, закуривая. «Лена подумала, что он здесь чувствует себя, как рыба в воде. Никто ведь не полезет в болото, которое на всю чащу воняет гнилью». «Метафора так себе», — сухо заметил Каин. «Он не хотел тебя обидеть, Влад. Эти слова предназначались здоровику. Ты же знаешь Леху, язык его враг его». «Если бы я обиделся, твой друг уже лежал бы с пробитой головой!» Влад не обернулся. «Говорить он будет!» «Он!» – подтвердил Каин. «С ним пойдет Андрей, мы подождем!» «Хорошо!» Влад провел их через лабиринт сумрачных помещений и узких проходов, и они еще раз спустились по лестнице, почти такой же обветшалой, как первая. Этажом ниже обнаружился очередной коридор, но уже с дверьми вместо занавесок – Здоровяк остановился у третьего справа и распахнул ее. Лена ойкнула от удивления, потому что за дверью их ждала не комната, а лифт, в который они все уместились не без труда. Девушка прикинула, что лифт поднял их этажей на пять, хотя если под землей они прошли до соседнего здания, там местность выше, так что скорее всего они теперь на уровне второго, может третьего этажа. Створки лифта распахнулись, и компания вошла в холодное темное помещение с высоким потолком. Оно напоминало брошенный фабричный цех, из которого давно вынесли все оборудование. Вдалеке, у противоположной стены, Лена увидела широкий деревянный стол, а по обе стороны от него горы каких-то ящиков, мешков и свертков. За столом сидел человек, но с такого расстояния девушка не могла рассмотреть детали его внешности. Помещение освещалось единственной лампочкой без плафона, которую просто перекинули на проводе через железную потолочную балку, установив ровно над столом. Влад кивнул Лехе, и тот направился к столу. Андрей шел чуть позади. Их шаги гулко стучали в сумрачной пустоте. Помимо шагов Лена услышала только звук капающей воды. Она поискала глазами источник, так и есть – Крыша протекает. Дорогу назад сам найдешь. Ухмыльнулся Влад, глядя на Кайна. Мистик протянул ему руку, и они пожали друг другу предплечья. Здоровяк вошел в лифт, и двери с лязгом съехались за его спиной. Тем временем Леха с Андреем уже общались с собирателем. Лена не могла разобрать слов, они говорили очень тихо. В какой-то момент Андрей начал бродить из стороны в сторону вдоль забитых досками окон. При этом он явно следил за ситуацией у стола и не отходил слишком далеко. Руки держал в карманах. Теперь говорил только Леха. Каббалист несколько раз коротко рассмеялся, собиратель усмехнулся в ответ. Если голос Лехи звучал отрывисто, с грубыми переливами, то у мужчины с бородой он напоминал медовый водопад. Он говорил гулко, повелительно. Также говорил Каин. А что конкретно сейчас происходит? — шепотом спросила Лена. — Леха договаривается, чтобы Ефимыч дал нам саван смерти, — пояснил Каин, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. — Но почему не ты? — удивилась девушка. — Ты Леху не знаешь, — мистик покачал головой. — Он отличный дипломат, куда лучше меня. Достойный противник Ефимычу в словесных баталиях. — Слушай, а почему просто не забрать, что нам нужно, Лена демонстративно осмотрелась. Кроме него тут никого нет, а Влад, ну здоровый, да только он один и ушел куда-то. «Не заблуждайся», – оборвал ее Каин. «В здании больше двадцати человек охраны, везде камеры, а у Ефимыча тревожная кнопка. Но все это не важно, потому что собиратель не конкретно этот, а любой чертовски опасен». У него куча артефактов, влияние которых может иметь для всех нас очень плохие последствия. Он немного помолчал, потом со вздохом продолжил. Да, и нет в этом смысла воровать у него. Большинство предметов силы нужно передать добровольно, чтобы они не потеряли свои свойства. А если все-таки украсть? Такой артефакт будет бесполезен, может даже навредить». «А если, ну, например, найти в каком-нибудь древнем склепе?» «Много нюансов, но обычно такую вещь действительно можно использовать. Главное понимать, что это и для чего, иначе...» Внезапно он натолкнулся от стены и посмотрел в сторону лифта. Лена ничего не слышала, через мгновение двери лязгнули и вошел Влад в сопровождении двух мужчин. Эти были помельче своего главаря, но такие же отбитые с виду. Каин бесстрашно выступил им навстречу, девушка ощутила напряжение в воздухе при двери опасности. Но паники не было, чувства обострились, и она пошарила взглядом вокруг в поисках импровизированного оружия. «Проблемы?» – поинтересовался Каин. «Похоже на то…» – Влад буравил его взглядом. Один из помощников здоровяка резко шагнул вперед и без предупреждения ударил Каина в лицо. Тот не успел среагировать и едва не упал. На бетонный пол брызнула кровь. Мужчина сблизился с Каином и всадил кулак ему в живот. Мистик согнулся пополам, но тут же разогнулся, держа в руке кинжал с волнообразным лезвием. Он натолкнул от себя противника и выбросил вперед левую руку. Каин не бил, взмах лишь отвлек внимание, чтобы он мог подступить к оппоненту и прижать его спиной к стене. Лезвие коснулось шеи мужчины. Другой рукой Каин ухватил его за волосы и рывком откинул голову назад. «Стоять!» – процедил он. Все замерли. «Ты же понимаешь, что его смерть станет тебе смертным приговором», – усмехнулся Влад. Он повел плечами и хрустнул шеей. Лена подумала, что ему оружие не требуется, он сам оружие. «Понимаю», – согласился Каин. «Но прежде я убью второго и смогу ранить тебя». «Леха и Андрей довершат дело. Вам троим не пережить эту ночь». «Переоцениваешь себя?» Другой помощник Влада демонстративно поднял руку с стычковым ножом. «Это вы себя переоцениваете», – прошепел Каин. Говорившись с ним, мужчина медленно обернулся и увидел, что сзади стоит Лена. Девушка уже отвела назад руку с зажатым в ней осколком кирпича. Она отдавала себе отчет, что не сможет справиться с готовым к бою мужиком ни при каких раскладах. Но ей нужно было только отвлечь его. Пусть на секунду. Каину этого хватит. Влад долго смотрел на Каина, который, в свою очередь, не отрывал взгляда от мужчины, прижатого к стене. «Там менты», — наконец сказал здоровяк. «Пришли сразу после вас». «Совпадение?» «Совпадений не бывает, но это не мы». Каин убрал нож от шеи противника, который здорово перетрухнул, судя по виду. «Они там все вверх дном перевернули», – прорычал Влад. «Пришлось заплатить». «Много заплатить». Крудились вокруг дощечек, рассматривая ксилографические изображения. Лена никогда не видела ничего подобного. Она отчетливо различала горы, лес, людей в доспехах, Благодаря невероятной детализации девушка сразу провела аналогию – такие доспехи она видела в фильмах про самураев. «Поздний период Ямато» – в голосе Андрея слышалось неподдельное благоговение. «Это вещица 13 веков. На японском она называется «Шино Шираудо», как вы понимаете в переводе «Саван Смерти». Евхимыч добыл ее пару недель назад, по его словам «они вообще ничего не известно» кроме того, что она может быть связана с Аматерасу. «Богиня солнца», – тихо проговорил Каин. «Но если он даже не знает, что это», – вступила в разговор Лена, – «почему не хотел обменивать?» «Потому что он скряга и циник», – чуть слышно прошептал Леха, – «никогда не упустит свою выгоду». «Он ее даже не открывал», – констатировал Каин. «Нет», – подтвердил Андрей, – «сказал, что это снизит ее ценность», Хотя в остальном изучил ее вдоль и поперек, отфотографировал, даже заказал копию, но не открывал. — Вижу, вы закончили. — к ним подошел Влад. — Да, мы уходим. — Каин оторвался от изучения дощечек. Они вернулись тем же путем, которым пришли. У входной двери Влад и Каин снова пожали друг другу предплечье, и татуированный амбал шумно захлопнул железную дверь. — Спасибо, — внезапно сказал Каин, когда они шли к машине. — мне. Лена не сразу поняла, что он обращается к ней. «За что?» «За то, что не осталось в стороне», — пояснил он. «Ну, обломок кирпича». Девушка продолжала с непониманием смотреть на него, потом улыбнулась. «Да я сама не ожидала», — призналась она. «Похоже, все это меняет меня. Как думаешь, в лучшую сторону или в худшую?» «Теперь понятно, к чему были голуби». Леха пришел на помощь замявшемуся Каину. Если бы нас было трое, все могло бы закончиться куда печальнее. А так Лена стала для них неучтенным фактором, который склонил чашу весов в нашу пользу. Кстати, а что случилось-то? Чего Влад наезжал?» «Кто-то ментов на притон навел», — отмахнулся Каин. Он внимательно смотрел на Лену. «Леха прав, знак указал, что нас ждет столкновение, и если мы будем в меньшинстве, то проиграем». Твои действия помогли Владу принять правильное решение. «Да, я бы вряд ли смогла что-то сделать», – усмехнулась Лена, – «но их трое было против тебя одного. Поэтому ты подкралась сзади и решила вырубить хоть кого-то». Каин впервые за последнее время позволил себе искренне улыбнуться. Его улыбка длилась меньше удара сердца, но все же Лена не упустила ее. Кажется, в последний раз она видела что-то такое целую вечность назад». Когда они подошли к машине, Каин снова достал саван смерти и все обступили его. Он осторожно поддел ногтем язычок замка, провернул и после тихого щелчка раскрыл древний артефакт, будто книгу. Левая дощечка уставилась на них полированным узором древесных волокон. Вправой обнаружилось аккуратное прямоугольное углубление с прозрачным стеклом, которое поблескивало в полумраке точно лед на солнце. Под стекло у верхнего края дощечки невидимый мастер насыпал мелкие песчинки нескольких цветов, черные и оттенки серого. Каин вытянул руку, расположив саван смерти строго вертикально. Песчинки скатились вниз, мгновенно сформировав узор. Нет, там был не просто узор. «Это дерево», – прошептала Лена, пораженная тем, как песчинки сложились в столь четкое детализированное изображение. «Ясень», — дополнил Андрей, судя по форме листьев. Каин достал смартфон, чтобы запечатлеть изображение. «Чуть тряхнешь, песчинки сместятся», — прокомментировал Леха, — «и больше мы это дерево не увидим». «Хитрая штука», — кивнул Андрей. «Ты когда-нибудь видел такое?» — обратился он к Каину. Тот покачал головой. «Там еще здание на фоне справа». Мистик включил на смартфоне видеозапись и заснял рисунок в максимальном приближении, чтобы ничего не упустить. «Точно?» – кивнула Лена. «Вижу здание, но оно будто размытое». Они еще некоторое время изучали песчаное изображение, потом в один момент все подзамерзли и сели в машину. Каин осторожно закрыл саван смерти, защелкнул замок и положил его во внутренний карман пальто – Андрей завел автомобиль и включил печку. «Получается уже две подсказки», — Лена размышляла вслух. «Старуха и Ясень. Мне это ни о чем не говорит». «Нам пока тоже», — задумчиво протянул Леха. «Нужно внимательно изучить их». Андрей повернулся к Кайну, ожидая указаний. «Но это бесполезно, пока нет последней. Их ведь должно быть три, верно?» «Верно», — согласился тот. «А с чего вы взяли?» — поинтересовалась Лена. — Не только у тебя бывают интересные сны. Кайн задумчиво смотрел в ночь за окном. — Думаю, третья подсказка в документах по делу Жени. Но я не нашел ее. Значит, без Юрия Викторовича не обойтись. — Стало быть, в брох? осклабился Леха. — Да, но сначала заедем к Лене. Нужны оригиналы документов. Следующие слова предназначались девушке. — Если хочешь, мы... «Не продолжай», — строго перебила она. «Мы заедем ко мне, возьмем документы и двинемся дальше. У меня только один вопрос. Что такое Брох?» «Крепость на Старонорвежском», — пояснил Андрей, снимая машину с ручника. «Так мы назвали место, где...» «Наша база», — встрял Леха. «Ну, штаб. Мозговые штурмы там проводим, штуки разные храним. Выпиваем порой». Он повернулся к задним сиденьям. «Кто ж не без греха, да?» «Назови Андрею свой адрес». С этими словами Кайн полез за телефоном, а я позвоню Юрию Викторовичу. Вдруг он не в брохе. «Крайне маловероятно», – заявили Андрей и Леха в один голос. «Крайне маловероятно», – мысленно повторила Лена. «За последние дни я могла произнести эти слова сто раз, и сто раз маловероятное становилось непреложным фактом». До Лениного дома они добрались за десять минут, благо на дороге в столь поздний час почти не было машин. Девушка быстро сбегала за папкой с документами, едва автомобиль тронулся, Лена ушла в себя и вернулась к реальности только когда Андрей резко затормозил. «Сквер Карла Маркса?» – мысленно удивилась она. – Это ж центр города. Все вышли, и Каин повел их подарку с кирпичом. Лена прикинула, куда они могут направляться. Справа гостиница, слева областная библиотека, впереди сквер Тютчева, но там одни рестораны. «Неужели все-таки библиотека?» – рассуждала она вслух. «Центральный вход уже закрыт, но должен быть задний, верно?» «Не мы это место выбрали», – бросил Леха. «Спасибо предкам Юрия Викторовича». За аркой Кайн свернул влево. Лево угадала, они шли к библиотеке, но с обратной стороны здания». Неприметную дверь мистик отпер двумя ключами. Судя по звуку, замки там стояли ого-го. Внутри их встретила темнота, рука об руку с тишиной. «Слушайте, а вы как-то вообще называетесь?» Полушепотом спросила девушка, пока они шли по узкому коридору. «Группа Дарвина», — сразу ответил Лёха. «Дарвин — это фамилия Юрия Викторовича, а он нас всех собрал. Говорит, что не специально». Но Юрий Викторович – авгур, так что слова не специально, следует понимать как угодно, но не в прямом смысле. Они поднялись по главной лестнице на третий этаж и повернули вправо, прошли через широкий холл и устремились в закуток, который не увидишь, если не присматриваться. Тут их ждала еще одна дверь, не запертая. Войдя вслед за остальными, Лена увидела совсем не то, что ожидала. Перед ней раскинулось большое помещение с высоким сводчатым потолком. Чем-то оно походило на то место, где они выменивали саван смертью Ефимыча. Только здесь не валялся мусор, не капало с крыши и не воняло плесенью. Во всей длине помещения в несколько рядов стояли стеллажи, набитые книгами, магнитными бобинами, DVD и бог знает чем еще. По стенам висели какие-то не могла с собой поделать. Может просто друзья, может просто коллеги... «А может, не просто? Мы действительно уже виделись, и я прошу прощения, что не представился в нашу первую встречу». Голос старика вернул ее к реальности. Он потянулся к Лени через стол. «Меня зовут Юрий Викторович Дарвин». Она тоже протянула к нему руки, его теплые ладони мгновенно сняли все тревоги. Девушка даже забыла о Нике. «Не подумайте плохо, я за вами не следил». Старик уселся обратно в свое кресло. «Меня к вам дороги судьбы привели, и я сразу понял, что мы очень скоро встретимся снова. Но вам по статусу положено такие вещи понимать», — улыбнулась Лена. «Это точно, дитя, это точно», — Юрий Викторович тихо усмехнулся. От его смеха улыбка девушки стала шире. Она все-таки села на стул подле лекаяна и уже ни на кого не злилась. «Это он, он на меня влияет, на всех нас!» Лена внимательно смотрела на присутствующих. Леха потягивал пиво, Андрей задумчиво курил, придвинув к себе пепельницу. Каин шуршал бумагами, а Ника принесла ноутбук и поставила перед Дарвином. «Спасибо, дорогая!» Юрий Викторович надел очки, которые у него висели на серебряной цепочке. «Это вы делаете?» — решилась Лена. «Не только!» ответила Авгур, внимательно глядя в экран. — Без нашего великолепного тантриста у меня вряд ли получилось бы. Стар я уже. — Ой, не прибедняйтесь, Юрий Викторович, — Леха рассмеялся. — Я помню, как вы тогда в Климова сто человек одним взглядом развернули по домам. — Торец столешницы, — шепнул Андрей. Лена отодвинулась от стола и пригляделась. По всему торцу змеились лента рубленных символов. Девушка знала, что это скандинавские руны. «Можно сказать, что стол работает как фильтр», пояснил тантрист, когда Анна придвинулась обратно. «Я собираю энергию, стол фильтрует, а Юрий Викторович пускает вход». «Какая такая энергия?» Лена сдвинула брови. «И что значит «пускает вход»?» «Скоро сама поймешь». Едва Андрей произнес эти слова, в помещении моргнули лампы. Все разом. «Знак?» тут же спросила Лена всего лишь проводка». Каин оторвался от бумаг и посмотрел на Лену. «Кто-то обещал заняться этим месяц назад». «Ну, когда мне было, а?» Леха допил пиво и шумно выдохнул. «Весь в трудах». Каин покачал головой и посмотрел на Лену. «В Брохе любые события – просто события, не знаки». Пока девушка соображала, что это значит, Кайн разложил на столе документы, распределив их так, чтобы всем достались примерно равные стопки. «Клетка Фарадея», – вступила в разговор Ника. Она посмотрела на Лену просто и открыто. «Все это помещение – клетка Фарадея. Мы не вполне понимаем, почему она работает. Почему экранирует влияние знаков. Странно, правда?» «Не страннее этого», – Лена посмотрела на стол с документами. Внезапно она поняла, что, может, говорить с Никой, не скались и не щуря злобно глаза. Та улыбнулась ей в ответ: Предлагаю начать. Каин поднялся, и разговоры стихли. Суть дела вам известна, мы должны отыскать тех, кто проводит ритуал, и остановить их. Неделю назад я использовал Гальдростав, чтобы получить правительскую грезу. Ее трактовка однозначна. «Лена даст нам три подсказки. Первую мы получили от убийцы ее брата. Будем называть вещи своими именами». Он посмотрел на девушку, и та благодарно кивнула. «Вторую нам дали воспоминания и сны Лены», – продолжил мистик. «Осталась третья. Грёза указала на документы по делу Жени. После этих слов каждый взял несколько листков. Лена тоже взяла, хотя знала наизусть каждую букву. «Я ничего не нашел», – Каин вздохнул. «Использовал все известные мне методы, шифры и аллюзии, но подсказка здесь я знаю». «Ну, шесть голов лучше, чем одна», — резюмировал Леха. «Тем более здесь». Он хлопнул по столешнице. «Но сначала принесу себе еще пивка». Каббалист направился к холодильнику, неся с собой часть документов. Андрей тоже встал и начал расхаживать взад-вперед вдоль стеллажей с пачкой бумаг в руках. Юрий Викторович впился в свои, положив их на клавиатуру ноутбука. «У окна покурю», — проговорил Каин, никому не обращаясь. «Я с тобой», — Лена сказала это быстрее, чем подумала. Она посмотрела на Нику, но та не шелохнулась, поглощенная документами. Каин подошел к ближайшему окну, поставил его на проветривание и закурил. Он протянул Лене зажигалку, не отрываясь от бумаг. «Почему я вообще за ним увязалась?» — думала она, подкуривая. «Сидела бы за столом, со всеми, там от меня больше пользы. Она, конечно, не знает всех этих нумерологических закономерностей, но знает, где что искать в документах, плюс интуиция, которая не раз ее выручала». И все же тревога не покидала Лену. Подумав с минуты, она догадалась, в чем дело. За эти дни девушка привыкла, что Каин всегда рядом, что все его внимание направлено на нее». «А теперь столько людей вокруг. Наверное, их можно назвать его друзьями. Еще это Ника. Она тоже друг?» В который раз спросила себя Лена, но вслух сказала другое. «Слушай, а почему у Юрия Викторовича такая фамилия?» Она попробовала пошутить. «На англичанина вроде не похож». «У него русская фамилия», — ответил Каин между затяжками. «Происходит от оборота дарить вино». Его предки были виноделами и меценатами. Дед Юрия Викторовича выстроил эту библиотеку и отдал городу, кроме помещения, в котором мы сейчас находимся. «О как!» – удивилась Лена. Она затушила окурок в пепельнице, следуя примеру Каина, и они вернулись к столу. Через пару часов Леха опять сбегал к холодильнику, достал бутерброды и разогрел их в микроволновке. Сам запивал пивом, остальные обошлись соком и чаем». Они регулярно обменивались листами, Андрей постоянно отходил к стеллажам, доставал какие-то книги, сравнивал в них что-то. Юрий Викторович помогал себе ноутбуком, другие пользовались смартфонами. И только Лена просто читала раз за разом, стараясь хоть что-то заметить. «Прямо жаль троицких ментов», – в какой-то момент воскликнул каббалист. Они, бедолаги, даже краску экономят. Мне уже в который раз попадается плохо пропечатанный лист. Через полстраницы следы принтерной краски». «Да, я тоже встречал эти следы», — голос Андрея донесся из-за книжного стеллажа. «Сначала подумал, что в них может быть какая-то закономерность». «Вроде посмотрела», — поддакнула Ника. «По герметизму, пифагорейцам, тауматургии. Еще по гагенге и Леве», — дополнил Каин. «Ничего там нет, просто следы. Леха на предмет баллистических символов проверял?» «Обижаешь!» — скривился тот. Они просидели до рассвета, пока Андрей не уснул стоя, а со стороны дивана раздался Лехин храп. «Полагаю, друзья мои, нам нужен перерыв», — Юрий Викторович с хрустом потянулся. «Орешек оказался крепче, чем мы полагали». Имена, локации, числа, формулировки стал перечислять Каин. «Даже знаки препинания и метрика мы ничего не упустили. Подсказка должна быть здесь». Он не повышал голоса, но Лена обратила внимание, как побелели костяшки его пальцев. В прошлом ей доводилось видеть Каина, обуянного гневом. Те минуты не хотелось вспоминать. И вот теперь она поняла, что ее бывший муж не так уж сильно изменился за два года. Он никогда не умел признавать поражение». Внезапно Каин отложил документы, его взгляд смягчился, он поднял глаза на Лену. «Тебе нужно домой поспать», – мужчина просто констатировал факт. «Андрей отвезет». «Да, Андрей уже и сам спит». Девушка обернулась и увидела, что тантрист проснулся. На удивление он выглядел бодрым и посвежевшим, будто проспал не 15 минут, а определенные циркадными ритмами 8 часов. «Кайн прав, дитя, а за нас не волнуйся», Юрий Викторович поднялся из-за стола. «Я вообще редко сплю. Нашему замечательному каббалисту и здесь хорошо. Остальные, вероятно, тоже поедут к себе». «Я еще посижу», – подала голос Ника, которая за всю ночь ни разу не встала из-за стола. «А я прогуляюсь, проветрю голову», – Кайн направился к импровизированной вешалке из гвоздей. «Андрей тебя отвезет». Повторил он, не глядя на Лену. Девушка не стала спорить, она и правда устала. Ее уже мало волновало что-то, кроме горячего душа и холодной постели, даже чертова Ника. Значит, не прощаемся, улыбнулась Лена, натягивая куртку. До встречи, дорогая, ей ответил только Юрий Викторович. Думаю, «Да, без тебя эту задачку моим ребятам не решить. Тантрист усмехнулся, мистик покивал. Внизу Андрей с Леной направились к машине. Каин неопределенно махнул ей рукой и пошел в другую сторону. «Он просто будет бродить по городу», — Лена с тревогой смотрела на Андрея, сев в машину. «Совсем один?» «Каин никогда не бывает один», — загадочно протянул тантрист. «Никто из нас не бывает». Они выехали на проспект Ленина. Через десять минут на туристе Лена попросила остановить авто. «Тоже хочу прогуляться», — пояснила она, отстегивая ремень. «Может, проводить?» — Андрей внимательно посмотрел на нее. «Мне Каин гланды вырвет, если скажу, что не довез тебя до дома». «Так ты не говори», — улыбнулась девушка, открывая дверь. «Спасибо тебе, и не переживай, я не потеряюсь. Белый день на дворе, кое-кто уже на работу торопится». Она бросила ему пока и вышла из машины. Сразу перебежала на другую сторону дороги, чтобы по пути заскочить в торговый центр. Лена хотела снять денег в банкомате, потому что в ее любимом магазинчике сладостей не принимают картами. Девушка не знала, будет ли работать торговик в половину восьмого, но ей повезло. И не повезло одновременно, потому что единственный банкомат завис, когда она вставила карту и ввела сумму. «Подождите». Она подождала пять минут, десять, вытащила карту, аварийной кнопкой вставила еще раз. Подождите, чтоб тебя, процедила Лена. Ей очень захотелось ударить банкомат. Выйдя из торгового центра, она почему-то пошла через дворы, а не по главной дороге, как всегда. Проходя мимо кафе, обратила внимание на табличку с названием улицы и номером дома 59/2. Вот только пятерка и двойка сильно потемнели от времени, тогда как девятка явно выделялась. Девушка замерла, глядя на знак. Да, определенно знак. Она полезла в телефон, Каин скинул ей несколько PDF-файлов по поводу нумерологии и еще чего-то. Лена полистала, нашла значение девятки. Как обычно, было сразу несколько вариантов. Она попыталась инстинктивно понять, какой больше подходит. Так учил Кайн. Ей приглянулись значения «человек» и «несовершенство», а еще «остановка». Она тут же вспомнила банкомат и его «подождите». Лена понимала, что все это не совпадение, но ей не хватало чего-то для полной картины. Может быть, еще одного знака? Подумала она и уже сделала несколько шагов в сторону дома, когда ее заставило остановиться звук разбившегося стекла. Девушка медленно обернулась. На пороге задней двери кафе стоял молодой парень. У его ног лежала разбитая бутылка. Судя по форме осколков, это было шампанское. Парень коротко ругнулся, заметил Лену и с улыбкой развел руками. Она улыбнулась ему в ответ и пошла своей дорогой. Пазл почти сложился, когда девушка подошла к следующему перекрестку. Отсюда до ее дома оставалось метров 200, но она остановилась. Первый знак советовал подождать – «Рассуждала Лена, задумчиво глядя себе под ноги. Второй указал на человека и какую-то проблему с этим человеком, а заодно подтвердил, что нужно остановиться. Но как насчет разбитой бутылки? Проблема связана с алкоголем?» «О да, она очень хорошо знала, что многие проблемы людей связаны именно с алкоголем. Лена чувствовала, что близка, хотя не получила однозначной интерпретации». «Значит, подожду немного», – проговорила она себе под нос, и повернула не к дому, а к любимому магазинчику сладостей. Он открылся только через 20 минут, но Лену это нисколько не заботило. Погода стояла великолепная, так как наличных она не сняла, а в кошельке денег почти не осталось, пришлось выбирать. В итоге она взяла пирожное «Шоколадный лжец», которая очень советовала продавщица, мол, оно потому так называется, что только кажется шоколадным. В отличном расположении духа Лена двинулась к дому. Настроение мгновенно улетучилось, когда она увидела у подъезда полицейскую машину и скорую. Несколько жильцов стояли на крыльце, возле которого на асфальте блестели алые пятна. «Сголик, что ли?» – прищурилась Вера Ивановна, завидев Лену. «Давно говорю, тебе нужен нормальный мужик, строгий. Ну да ладно». Она всегда виртуозно меняла тему монолога. «У нас тут, видишь, какие дела? Ярослав с третьего этажа допился, белку поймал, выбежал из квартиры с бутылкой водки, разбил ее о стену. А Сергей Александрович, который с пятого, домой возвращался после смены. Ярослав на него прыгнул, посек сильно. Вроде ничего страшного, но швы будут накладываться, как я думаю». Лена перевела взгляд на скорую. Через окно рассмотрела Сергея Александровича, над ним колдовал врач похоже, перевязывал раны на плечах и груди. А Ярослав сбежал, будь он не ладен, продолжала Вера Ивановна. Лена ее уже не слушала. Хорошо, что ты именно сейчас вернулась, а не на 5-10 минут раньше, тихо проговорила Аня, жена Ярослава. Добрая, кроткая женщина! Она подняла заплаканные глаза. «Бог тебя уберег, Леночка, Бог, не иначе!» Девушка скрипнула зубами, чтобы не сказать лишнего. Она вошла в подъезд, Аня перекрестила ее за спиной, а Вера Ивановна продолжала тараторить. Принимая душ, Лена подумала о том, что уберег ее вовсе не Бог, а знаки, и даже не сами знаки, а ее способность их видеть и понимать. Она вдруг отчетливо осознала, что с ней в жизни постоянно что-то происходило – И получается, что всего этого негатива можно было бы избежать. Девушка не стала додумывать мысль. Она сделала себе чаю и съела шоколадного лжеца. Он и правда только казался шоколадным. На самом деле пирожное сплошь состояло из ее любимого воздушного крема-чиз. Это приятное открытие хоть немного улучшило ее настроение. Или она уснула, едва коснувшись подушки она не ставила будильник, поэтому проснулась поздно, почти в два часа. На улице светило яркое солнце, но Лена не обратила внимания. Девушка встала с ощущением, будто провела ночь не в библиотеке, а в баре. С кряхтением поднявшись, она доковыляла до ванной, подошла к рукомойнику, брызнула себе в лицо ледяной воды, подняла взгляд на зеркало и остолбенела. Вместо своего отражения девушка увидела катакомбы, освещенные неровным светом тлеющих жаровин. На полу лежали люди, некоторые в лужах крови. У дальней стены Лена рассмотрела что-то вроде алтаря. Его тоже запачкала кровь. Потом она поняла, что это вовсе не алтарь, а трон. На троне сидела ее точная копия. Перед двойником Лены на полу стояли две фигуры. Они стояли к ней спиной, но девушка легко их узнала, Каин и черный человек из ее видений. Оба что-то говорили, причем одновременно, но она не могла разобрать слов. Двойник внимательно слушал, глядя то на одного, то на другого. Она выбирает, прошептала Лена. Я выбираю. Эта мысль ошеломила ее. как она может выбирать между каином и тем ублюдком, который виновен в смерти ее брата? Лена понимала, что это сон, но он отличался от любого другого сна, грезы или транса. Все выглядело и ощущалось пугающе реальным. Тут она услышала странный звук, будто кто-то ударил ладонью по оконному стеклу. Звук повторился, и девушка вышла из ванны. Она вернулась в комнату, ее взгляд лихорадочно перескакивал с одного предмета на другой, Лена пыталась найти источник. «Женя!» – пискнула она, подскочив к рабочему столу. С другой стороны выключенного экрана моноблока на нее смотрел брат. Он выглядел как при жизни, только кожа была серая и тонкая, будто некачественная бумага, а вены черные, словно по ним вместо крови бежала нефть. Он что-то сказал ей, но она не расслышала, по губам тоже не смогла прочитать, потому что его облик подернулся рябью и начал растворяться». Он посмотрел себе за спину, потом вновь повернулся к сестре. «Помни!» – почти услышала она. «Помни!» Он коснулся рукой экрана, Лена повторила его жест со своей стороны. Все тело прострелило такая боль, что девушка не сдержала крика. Крик перешел в рев, и она подскочила на кровати, вся в ледяном поту. Лена совершенно не заметила, как сон перешел в явь. Она долго сидела, слепо глядя перед собой. Затем осторожно подошла к ванной и некоторое время боялась зажечь свет. Ведь тогда она неминуемо увидит зеркало. Наконец девушка собралась с духом и щелкнула выключателем. Ничего, только ее отражение. Лена умылась и пошла на кухню поставить чайник. Закурив, она посмотрела в окно, потом перевела взгляд на кухонный стол. Шоколадный лжец, пирожное выглядело совершенно целым, хотя она съела его утром. «Сон во сне?» – неуверенно спросила она себя. Девушка взглянула на настенные часы, они показывали то же время, что и смарт-часы у нее на руке. Лена вспомнила совет Каина и прикусила губу, прикусила сильно до крови. Ничего не изменилось. Тогда девушка сделала себе кофе, вскрыла упаковку с пирожным и попробовала его. Воздушный крем-чиз ее любимый. «Да что ж такое?» Она мотнула головой. «Похоже, я схожу с ума. Или просто сильно устала», подсказал внутренний голос. Пришла домой, засыпая на ходу, но так хотела попробовать лжеца, что показалось, будто попробовала. Мысль звучала здраво, Она включила телевизор и спокойно допила кофе с пирожным. Потом позвонила Каину. Тот сказал, что уже вернулся в Брох и она тоже может приехать, если хочет. «Если хочет», – буркнула она, когда он положил трубку. «А если не хочу, тогда тебе Ника компанию составит». Лена понимала, что ее ревность глупая и неуместная. Тем более, что она не собиралась возвращать свои отношения с Кайном. Ему это не нужно, а ей подавно. Лена привела себя в порядок, оделась, уже в коридоре поняла, что забыла ключи от машины. Они лежали в верхнем ящике рабочего стола. Девушка вернулась в комнату, взяла ключи, бросила мимолетный взгляд на экран моноблока, сделала несколько шагов к выходу, замерла, а потом подскочила обратно к компьютеру. «Невозможно!» Прошептала она, рассматривая отпечаток ладони с обратной стороны экрана. Лена несколько раз провела по нему рукой, посмотрела с разных ракурсов. Ее пробила мелкая дрожь. «Невозможно», — повторила она. Страх зашевелился где-то внизу живота, к горлу подступил комок. Во сне из монитора на нее смотрел Женя. «Помни», — сказал он. «Я и не думала тебя забывать», – проговорила девушка, всхлипнув, а затем выскочила из квартиры, вернулась, чтобы закрыть дверь и побежала по ступенькам вниз. Она просидела в холодной машине минут пятнадцать, ни о чем не думая, только потом завела ее и просидела еще столько же. К первому перекрестку она подъехала ровно в тот момент, когда там загорелся красный свет» но на подъезде к следующему будто специально для нее зажегся зеленый. «И что это значит?» – мысленно усмехнулась девушка. «Два противоположных знака. Каин ничего не говорил ей о таких ситуациях». Вскоре Лена уже парковала машину возле БМВ Андрея. Она обошла здание, чтобы войти через заднюю дверь, по пути на третий этаж поздоровалась с двумя сотрудниками библиотеки, Молодая девушка никак на нее не отреагировала, а вот женщина в летах сощурилась и смотрела Лене вслед, пока та не свернула в заветный коридор. Юрий Викторович Каин и Ника сидели за столом в центре Броха, в молчании, почти без движения. Девушка-мистик, кажется, вообще не спала, но упрямо отказывалась отрываться от бумаг. «Добрый день», – вежливо поздоровалась Лена. «И тебе день добрый, дитя». Дарвин сдвинул очки на нос. «Привет!» Ника улыбнулась вполне искренне. Каин посмотрел на Лену и коротко кивнул. «Поспала хоть?» — поинтересовался он. «Даже выспалась!» — заявила девушка. «Но сон приснился странный!» Она замялась, не зная, можно ли рассказать при всех. «Опиши свой сон Каину, дитя, если стесняешься нас!» Юрий Викторович сразу понял причину ее сомнений. «Да нет!» Она пожала плечами. Все в порядке? Ее рассказ не продлился долго, но вызвал оживленную реакцию. Маги насторожно переглядывались, затем Дарвин погасил экран ноутбука и развернул его к Лене. «Присмотрись», — шепнула Ника. Лена уставилась на ноутбук. «Невозможно», — в который раз за этот день проговорила она. «Точно такие же отпечатки. Но вы говорили, что брох — это клетка Фараде, здесь не бывает знаков». «Знаков не бывает», – подтвердил Юрий Викторович. «Но нашим силам клетка не мешает. Не только нашим, честно говоря». «Возможно, это действительно Женя». Каин понимал, какой вопрос больше всего волнует Лену. Но его тон не позволил искренней надежды разгореться в ее душе. «Возможно, – Лена прищурилась, – значит, есть и другие варианты. Это может быть наш недоброжелатель». Юрий Викторович погладил бороду. «Тот маньяк, который приходит к тебе во снах. Полагаю, выводы Кайна верны. Он тантрист и действует в составе группы, где точно есть авгуры и, скорее всего, каббалист. Минимум трое», — резюмировала Ника, «плюс миньон. Или даже несколько». «Миньон — человек, который помогает магу, но сам магом не является». Дарвин скривился и покачал головой. «У нас так не принято». Подобные отношения предполагают зависимость, контроль воли. Как правило, маг что-то обещает Миньону за его службу. Но почти всегда это совсем не то, чего Миньон хочет. «Бойся своих желаний», — подвела итог Ника. Тема была исчерпана, и все снова переключились на документы. Каин сказал, что Лена может походить по броху, посмотреть книги. Только ничего не трогай на столах предостерег он, «и будь внимательностями с теми полками», — мистик указал на дальние стеллажи. «Там есть книги, которым несколько веков искрижали времен Древнего Царства». «Как в музее», — пошутила Лена, получив в ответ сдержанные улыбки. Позже она пошла курить с Кайном и невзначай поинтересовалась, где Андрей с Лехой. Оказалось, оба на работе. Андрей преподает историю в ВУЗе, а Леха — сисадмин в госконторе». Ника – дизайнер, работает удаленно. Каин затушила курок, но окно не стал закрывать. Наоборот, распахнул его настиж. Лена решила не уточнять, чем сейчас занимается ее бывший муж. У него два высших образования кандидатская. Тонна опыта в самых разных областях. Он мог заниматься чем угодно. Про Дарвина она тоже не спросила. Это казалось очевидным. Старик на пенсии, остаток дней решил посвятить этому месту и этим людям. Они изучали документы до самого вечера. Вскоре к ним присоединились Андрей и Леха. Первый принес с собой два пакета еды, загрузив нижние полки холодильника. Второй занял верхние, само собой, пивом. И вновь до глубокой ночи все искали третью подсказку. «Да нет здесь ничего», – Леха бросил на стол пачку листов. «Я попробовал все известные мне шифры по два раза». «Возможно, подсказка не в документах», – Андрей тоже отложил свою стопку и отодвинулся от стола. «Мы применили все свои знания, даже концепцию внутреннего ордена Кроули. Даже Лавея!» – Ника покачала головой. «Ошибки нет, подсказка должна быть здесь!» – Каин отказывался слушать. «Мы что-то упускаем!» «Но что?» – Лена тоже вспылила, бросив бумаги поверх Лехиной пачки – «Ладно, я, но вас тут пятеро, вы профессионалы своего дела, и вы точно знаете, что ищете, но до сих пор ничего не нашли. Может, это и есть ответ, Каин?» Она не смогла его прочитать. Либо он действительно не злился, либо перешел на новый уровень контроля своих эмоций. Лена склонялась ко второму варианту. «Каин, дорогой друг, я не сомневаюсь в твоей интерпретации прогностической грезы». Юрий Викторович медленно поднялся. «Более того, я сам пришел к тем же умозаключениям, исследуя дело Жени. Но послушай, я больше 50 лет изучаю то, что другие наивно именуют магией и волшебством. С тех самых пор, как отец впервые привел меня в это место, он грустно улыбнулся, весной 71-го. И за минувшие годы я ни разу не сталкивался с подобными ситуациями. Чтобы 40 печатных листов поставили в тупик такую группу, как наша. Это попросту невозможно. Они продолжили спорить. Все пытались убедить Каина в том, что он ошибся, и подсказка где-то в другом месте. Лена до сих пор ощущала влияние Юрия Викторовича. Она назвала это аурой, за именем более подходящего слова. Только благодаря этой ауре здесь никто друг на друга не орал, не кидался предметами, не ругался матом и не хлопал дверью. Она долго смотрела на свои руки, не вслушиваясь в разговор. Потом хотела запрокинуть голову, но ее взгляд скользнул по столу. Документы валялись на нем беспорядочно, все побросали их как попало. Но что-то привлекло внимание Лены. Девушка посмотрела на бумаги в целом, а не на каждую в отдельности – Она не вчитывалась в тот или иной фрагмент текста, не искала закономерностей в словах и числах. «Здесь что-то есть», — Лена произнесла эти слова очень тихо, но все сразу замолчали. Юрий Викторович, который уже несколько минут ходил вокруг стола, остановился за спиной девушки. Он нагнулся и посмотрел на стол с ее позиции. «Похоже, ты нашла разгадку». «Милое дитя!» Он коротко рассмеялся. «Ника, дорогая, возьми листы, которые только что смотрела. Среди них есть плохо отпечатанные, со следами краски». «Есть один», — ответила мистик. «Будь любезна, положи его на край стола, вон там». Юрий Викторович нагнулся еще ниже, почти на уровень столешницы, «Каин, полагаю, среди твоих бумаг тоже найдется несколько таких?» Мистик пробежал пальцами по документам и вытащил из пачки два листа. Он подошел к Юрию Викторовичу и присел рядом, чтобы смотреть вдоль столешницы. «Я вижу...» Каин протянул руку и положил листы в центре стола, затем немного сдвинул их. «Это путь...» Теперь Лена поняла, чем разбросанные по столу документы привлекли ее внимание. Черные отметины от некачественной печати складывались в непрерывную линию, если сложить листы определенным образом. «Путь от дерева к дому!» Они произнесли это одновременно Лена, Каин и Юрий Викторович. «Вы о чем вообще?» – Леха подошел к ним. «Ну-ка, дайте посмотреть». Каин уступил ему свое место, а сам едва ли не бегом скрылся за стеллажами. Он вернулся с саваном смерти и встал за спиной Лены. Нагнувшись, мистик вытянул руки с дощечками и открыл замок. Девушка непроизвольно ахнула. Каббалист буркнул себе под нос что-то восхищенно матерное. Если перенести линию с документов на изображение в саване смерти, начальная точка будет располагаться там, где стоит дерево задумчиво проговорил Дарвин. А конечное там, где здание, закончила Лена. Но что это дает? Ты сама сказала, это путь. Кайн выпрямился. Он поставил на стол саван смерти и достал из кармана рисунок, который они с Леной нашли в логове безумного настоятеля. Оставалось понять, где это дерево. Он отошел в сторону и залип в смартфоне. А знаете, я много думаю о старухе. Ника осторожно развернула рисунок к себе. «Может, это буквально?» «В смысле?» Леха с недоверием уставился на нее. «Я тоже так думаю», – просиял Андрей. «Юрий Викторович, можно ваш ноутбук?» «Нет нужды, дорогой друг», – Дарвин уже стучал по клавишам. «Вы забываете об эффектах ауры сопряжения?» «Мы улавливаем мысли друг друга», – пояснил Каин. «Эхомысли?» – Лена посмотрела на него. «Это как?» «Объяснить непросто», – Андрей сел рядом. «Ты и сама почувствуешь, тогда и поймешь». «Так, что насчет старухи?» – напомнил Леха, прикладываясь к бутылке пива. «Удивительно, но это было первое за вечер». «Есть же такое озеро», – Пожало плечами Ника. «Старуха, там было старое русло Десны». «Точно», – каббалист шлепнул себя по лбу. «Я ж там девственность потерял. Выходит, дерево озера». «На расстоянии 245 метров от берега», – уточнил Каин. «С чего вдруг?» «Леха тоже полез в смартфон, чтобы открыть карту города». «Это время смерти Жени. 2 часа сорок минут», – вместо Каина ответила Лена. «Но почему именно эти цифры?» «Потому что кульминация», – с расстановкой проговорил мистик. «Друзья, кажется, я нашел дерево», – Юрий Викторович развернул ноутбук к остальным. «Полагаю, в течение ближайших минут вы все его найдете». «Ясень на Покровской горе», – Андрей кивал, не отрываясь от телефона. «Один из самых старых в Европе, ему больше трехсот лет. Я должен был догадаться раньше». «Нужно сфотографировать подсказку из документов и наложить на карту». Каин вытянул руку со смартфоном над столом. «Юрий Викторович, я вам скину сейчас». «Конечно, конечно!» – улыбнулся Дарвин. Лена обратила внимание, что глаза старика налились внутренним светом. Остальные тоже непроизвольно заулыбались, даже у на взгляд посветлел. Юрий Викторович искренне радовался их успеху, и его эмоции передавались другим. «Насколько я понимаю, это северо-северо-восток!» – произнес Дарвин спустя минуту. «Теперь почти все собрались за его спиной». На своих местах остались только Лена и Каин. 120 градусов деловито констатировал Леха. Секунду, дорогой друг, Юрий Викторович наложил на совмещенное изображение транспортир. 121, если быть точным. Чего? каббалист уставился на экран. Убедившись в своей ошибке, он фыркнул и отошел от стола недовольный. А расстояние? спросил Каин, получится определить? «Да». Андрей смотрел из-за плеча Дарвина. «Линия ложится идеально». «Сто девяносто метров», – провозгласил Юрий Викторович. Он качнул головой и потер переносицу. М -м, «Странно». «Видение?» – Ника взяла его за руку. «Вам нехорошо?» «Спасибо, дорогая, все в порядке». Авгуру улыбнулся. «Без сомнения, мы на верном пути». «Там здание». Леха уже нашел его на карте. «Емская, дом 10». «Знаю этот дом», – Андрей нахмурился. «Проезжали там недавно». «Да, его все знают», – согласилась Ника. «Архитектура необычная». «Необычно это мягко сказано», – усмехнулся каббалист. Каин показал Лене экран своего смартфона, чтобы она поняла, о чем все говорят». Девушка тоже знала этот дом. Действительно, он сильно выделялся на фоне остальных зданий в округе, на фоне вообще всех зданий в городе. «Что теперь?» – Лена обвела присутствующих взглядом. «Теперь мы подготовимся», – Кайн поднялся из-за стола. «У меня есть контакты в архиве. Попробую что-то узнать». Андрей тоже встал и направился к ближайшему окну со смартфоном на перевес. «Пробью, что за дом?» Леха в припрыжку поспешил к дивану, будто боялся, что кто-то его займет. Там он достал из рюкзака ноутбук и положил себе на колени. «А мне непременно нужно провести ритуал Шивини, голос Юрия Викторовича звучал приглушенный из-за стеллажей. «Думается, это даст нам некоторые сведения о природе происходящего». «Слушай, Лена хотела обратиться к Кайну, но его уже не было рядом». За столом осталась только Ника. У каждого свои методы. Девушка мистик пожала плечами и мы, поймав на себе взгляд Лены. А нам что делать? недовольно спросила та. Ждать? Ника вздохнула.